Глава двадцать пятая. Слухи о поддельных письмах расходились по городу. Разговоры об этом занимали горожан и радовали. Почти все хвалили Варвару и радовались тому, что Передонов одурачен. И все те, кто видел письма, в голос уверяли, что догадались сразу. Особенно велико было злорадство в доме Увершиной. Марта, хотя и выходила за Мурина, все же была отвергнута Передоновым. Вершина хотела бы взять Мурина себе, а должна была уступить его Марте. Владя имел свои ощутительные причины ненавидеть Передонова и радоваться его неудаче, хотя и досадно ему было, что Передонов еще остается в гимназии, На эту досаду перевешивала радость, что Передонову нос. К тому же в последние дни между гимназистами держался упорный слух, будто директор донес попечителю учебного округа, что Передонов сошел с ума и будто скоро пришлют его свидетельствовать и затем уберут из гимназии. При встречах с Варварою Знакомые с грубыми шутками, с наглым подмигиванием заговаривали более или менее прямо об ее проделке. Она ухмылялась нахально, не подтверждала, но и не спорила. Иные намекали Грушиной, что знают об ее участии в подделке. Она испугалась и пришла к Варваре с упреками, зачем разболтала. Варвара сказала ей, ухмыляясь. Кто вы, Петрушку, валяете? Я никому и не думала говорить!» «От кого же все узнали?» — запальчиво спросила Грушина. «Я-то уж никому не скажу, не такая дура!» «И я никому не говорила!» — нагло утверждала Варвара. «Вы мне письмо отдайте!» — потребовала Грушина. «А то начнет разбирать, так и по почерку признает, что поддельная». — Ну и пусть узнает, — сказала досадлива Варвара, — стану я на дурака смотреть. Грушина сверкала своими разными глазами и кричала. — Вам хорошо говорить. Вы свое получили, а меня из-за вас в тюрьму посадят. Нет уж, как хотите, а письмо мне отдайте, а то ведь и развенчать можно. — Ну уж это, ах, оставьте! — нагло подбочась, отвечала Варвара. «Уж теперь хоть на площади публикуй! Венец не свалится!» «Ничего не оставьте!» — кричала Грушина. «Такого нет закона обманом венчать! Если Ордальон Борисович все дело по начальству пустит до Сената, так и разведут!» Варвара испугалась и сказала, «Да что злитесь? Достану вам письмо! Нечего бояться, я вас не выдам! Разве я такая скотина?» — Душа-то и у меня есть. — Ну, какая там душа, — грубо сказала Грушина. — Что у пса, что у человека. Один пара а души нет. Пока жил, пота и был. Варвара решила украсть письмо, хоть это было и трудно. Грушина торопила. Одна была надежда — вытащить письмо у Передонова, когда он будет пьян. А пил он много. Нередко в гимназию являлся на веселе и вел речи бесстыдные, вселявшие отвращение даже в самых злых мальчишках.